Светлана Мидов. Ивасик-Телесик. Неизвестные подробности знакомой истории. Садись поближе, солнышко. Ведь это сказка страшная. В ней зависть, месть, проклятие, Убийство, колдовство. Но наш герой удачливый, Веселый и находчивый. И в сказке обязательно добро накажет зло. Часть первая. Во времена далекие, вокруг большого озера селились люди добрые, кормила их земля. Беды село не ведало, пока в лесу за озером не поселилась женщина по прозвищу Змея. Ночами ведьма чёрная в село ходила, крадучись, таскала на съедение овечек, кур, гусей. Эё боялись до смерти. Ходили байки страшные, что ведьма порчу делает и жарит малышей. Шепнёт слова заветные, запоры открываются, и живность полусонная не квохчет, не рычит, Возьмет потолще курочку, яичком не побрезгует, а петуха надутого, что в ступоре сидит, по клюву щелкнет весело. Что, беспокоит горлышко? Чего, молчим? Контузия оглохли, паралич? Потом гусей пощупает, возьмет большого, жирного, овечку кучерявую пожарить и постричь, уводит на веревочке. Пока шашлык. Похлопает барана бестолкового по морде ошарашенной. Два слова взмах руки и псы обычно злющее. На спину тут же валятся, подставив пузо мягкое. И даже мужики, кто из дому выскакивал, почувствовав неладное, или женою посланный добро своё спасать, то падал как подкошенный. Земля ногой потрогает и переступит весело. Не спится, надо спать. Однажды смелых семеро, кто с ружьями, кто с вилами, облаву ей устроили. Теперь ты не уйдешь». Но ведь она, проклятая их издали, почуяла вороной, перекинулась колдунья, что возьмёшь. Еще в гадюку черную преображалась запросто. средь бела дня удобнее малозаметной быть, подсматривать, подслушивать, о чем судачат кумушки. И тем, кто слал проклятие, больнее отомстить. Голядишь там мор у кроликов. Там вишня вся осыпалась. Там огород повытоптан, как будто слон прошел. Вода в колодце горькая. Коровушка не доится. В постели ребенок писает, и муж к другой ушел. Петровна, баба хитрая, была не лыком шитая. И вечером с молитвою весь обходила дом, свечой церковной Истово крестила дверь. И брызгала курятник двор и тузика святой водой притом. Годилка подколодная Петровну ненавидела и обходила женщину десятой стороной, ведь все заклятья без толку. 100 раз у дома в бешенстве рвала колдунья волосы и билась головой. Ей хоть бы что, конечно же, А на воротах вмятины, и краска покоробилась, у кошки нервный тик. Собака заикается, зато Петровне весело. Скотина вся целехонька и жив здоров старик. Такое поведение в селе никто не жаловал. Ведь шутки плохи с ведьмою, и месть ее страшна. Причину этой смелости лишь старожилы помнили. Ведь 30 лет без малого, как началась вражда.